Они подошли к подножию Артханка. Башня была сложена из черного блестящего камня. Все углы и грани были такими четкими, словно только что из подрезца. резца. Ярость не оставила на башне никаких следов, кроме нескольких крошечных сколов у основания. С восточной стороны, между двумя массивными контрфорсами, виднелась большая дверь, а над нею закрытое ставнями окно с решетчатым балконом. Дверь была высоко над землей, и к ней вела лестница из 27 семи широких ступеней. Это был единственный вход. Множество окон-глаз, упрятанных в глубоких амбразурах, щурились с соответственных стен на пришельцев. У подножия лестницы Гэндальф и Теоден спешились. — Я поднимусь, — сказал маг. — Я бывал в Ордханке и знаю, чего нужно опасаться. — Я пойду с тобой, — ответил Теоден. Я старый, больше не ведаю страха. Мне хочется поговорить с врагом, причинившим Рохану столько бед. Со мной будет Йомер. Он поддержит меня, если я ослабею». «Как хотите», — сказал Гэндальф. «Арагорн, мне хотелось, чтобы ты был с нами. Остальные пусть подождут внизу». «Нет уж», — живо отозвался Гимли, — «мы с леголасом тоже пойдем. Мы здесь единственные представители наших племен, и не хотим пропустить самое интересное». Ну что ж, идемте. Гэндальф улыбнулся и вместе с Теоданом начал подниматься по ступеням. Всадники оставались в седлах и ждали по обеим сторонам лестницы с тревогой озирая мрачную башню. Мэри и Пиппин сели на нижние ступеньки, чувствуя себя бесполезными и беззащитными. До ворот полмили, да еще грязь, пробормотал Пиппин. Лучше бы нам туда потихоньку вернуться. И зачем только мы пришли? Кто нас сюда звал? Гэндальф остановился перед дверью Ортханка и ударил в нее жезлом. Она глухо зазвенела. « Саруман! Саруман громко и повелительно крикнул он. Выходи, Саруман! Окно над дверью отворилось, но не сразу. В темном проеме никого не было видно «Кто там? — послышался оттуда голос. Что вам нужно?» Теоден вздрогнул. «Я знаю этот голос», — сказал он, «и проклинаю день, когда впервые внял ему». «А ну-ка, Грима, позови своего хозяина», — крикнул Гэндальф, «и не заставляй нас ждать».